Гусачев. Снег в черном зеркале. Что ты хочешь услышать? Правду? А ты к ней готова? А я? Не знаю. Все так неправильно получилось. Мне кажется, что я до сих пор чувствую тот снег и весь ужас происходящего. Знать бы тогда, какой кошмар ожидает меня после всего когда я заблудился и попытался впервые в жизни проявить себя как настоящий мужчина и вывести на чистую воду того сумасшедшего. Хороший подарок на новогодние праздники я преподнес всем, правда? Знаешь, иногда тяжкий груз — это приговор, которого ты не ждешь. Его происхождение и обоснование могут быть неведомы заключенному, потому что тюрьма открыла для него свои двери просто так, Дуновение ветра принесло несколько пылинок, попавших в глаз, что привело к потере равновесия, когда правая рука случайно царапнула кусочек неба и из щели просто свалился непрошенный груз. Прозрачная тюрьма накрыла все тело. Приговор вынесен по случайности. Или все-таки нет? Может, я заслужил то, что со мной произошло? В любом случае, той тяжести я не вынес. Иначе были бы целы мои ногти, сердце и душа. Я бы хотел все исправить, но тупость не позволила это сделать из-за трусливости, окатившей каждую клеточку моего тела. Здравствуй, отчаяние. Прощай, Надежда. Мои ноги и руки привели меня на странную ветку реальности, проросшую так неожиданно и сумбурно. Импульсом для ее рождения, кажется, стала глупая неудача когда я коснулся смерти в буквальном смысле. День был солнечным и зимневетренным, потому что в преддверии Нового года погода решила устроить всем жителям даутволса сюрприз. Люди обычно мечтают о волшебстве, представляя что-то типа праздничных огоньков, милых сказочных существ или тупой удачи в лотерее. Но не тут-то было. «Держите!» дорогие мои, неестественную предновогоднюю погоду. Вселенная услышала ваш запрос, как сейчас модно говорить, но упустила детали. Снег летел со скоростью разъяренного гепарда и царапала лицо. Это был даже не снег, а острые белопрозрачные крупинки. Богиня Зима рассыпалась сахар где-то на небе, когда наливала чай, психанула и смела все на нас, Людишек, из маленького городка вблизи Балтийского моря. Мне так не хотелось выходить из дома тогда. Последние впечатления от официальной процедуры развода были слишком свежи и надрывали мою носоглотку невыполоканными эмоциями в виде скопления соплей. Нет, я не черствый мужик, способный просто разорвать свою прошлую жизнь, будто это всего лишь кусок бракованной туалетной бумаги. Хотя внешне я произвожу именно такое впечатление. Метр девяносто, борода и цвета пшеницы, массивные черты лица и ярко-зеленые глаза с нависшими веками. Полускандинавский богатырь с оттенками славянских примесей, ведь помнишь? Надеюсь, не забыла, хотя уже прошло лет пять. Ты ведь тоже переживала? А я тем более. Несмотря на мой устрашающий вид, я абсолютная размазня. Наверное, поэтому ты и решила освободиться от меня, планируя символично встретить Новый год уже без брачного обременения и 1 января ступить на путь перезагрузки. Я не виню тебя, только себя, и за это, и за произошедшее, и за последствия. Моя работа была тебе тоже ненавистна, 50 лет вкалывать разнорабоченное на кладбище, покрыть себя клеймом неудачника. Признаю. Но, дорогая моя, ничего поделать я с собой не мог, потому что пригрелся. Будем честны, непозволительно было превращать свою жизнь в череду пресных дней без цели. Но таков уж я, говорю же, размазня. Я надел свои теплые штаны, непродуваемую куртку с мехом лося и те смешные сапоги, которые ты мне купила на русской ярмарке. Вышел на улицу и чуть не упал из-за мощной волны ветра и ледяных брызг то ли снега, то ли дождя. Частные дома вокруг угрюма наблюдали за мной глазницами разнокалиберных окон и удивлялись моей неуклюжести. Я чувствовал их осуждение, но давно привык к нему. Все-таки мои громадные мышцы имели большой вес, поэтому свалить меня не так-то просто, даже под давлением молчаливых наблюдателей. На самом деле за каждым окном стояли жители. Знаю, что они наблюдают и обсуждают наш с тобой разрыв. Маленький городок, молниеносные сплетни неизбежны. Я отряхнул наливший на бороду белый налет и зашагал вдоль улицы к кладбищу. Надо было сразу надеть шапку, но я, как всегда, не продумал все до мелочей. Накинул капюшон куртки, сопротивляясь потокам колющих белых частиц, и попытался убрать свои космы и бороду под воротник. В них уже образовались мелкие ледышки, таков уж сегодняшний суровый день. Глаза уперлись в тротуар, защищаясь напряженными веками, и я отдался воле ног. Они быстро привели меня к кладбищу, где уже находились другие работники. «Привет, бугор!» — заорали мужики. Никто не называл меня по имени, просто бугор, из-за габаритов. «Что у вас тут?» — спросил я. «Очередной старик похорчился. Родственников не будет. Быстро хороним и разбегаемся. А то нас самих замурует заживо тваринная погода». «Гля, что творится-то?» Я угукнул и направился к очерченной над копами будущей могиле. Все копали вручную, кряхтя и матерясь. Выплескивать злость на тяжелую работу мы старались через обвинения мерзкой погоды. Не беда что мы, словно жуки, копаемся в обледеневшей земле, просто мерзкий снег, усложняет дело и противно лезет за шиворот. Время шло, ругательства летели, ветер дул, а могила медленно углублялась, раскрывая будущую комнату неизвестного мне старика. Он ведь никогда отсюда не выберется. Хотя, как посмотреть? Его душа или психическая энергия куда-то ведь свалит, да? Видишь? Дорогая Лина, я почти интеллектуал. Задумываюсь о высоких вещах, о путешествии души и об этой реинновации. Нет, реинкарнации, точно. Может, не безнадежен твой викинг? Справа от нас была могила неизвестной женщины, чье имя подтерли годы. На облезлом фото различались милые очертания, но я не знал, кто она. Скорее всего, кто-то знатный в прошлом, потому что вместо надгробной плиты была статуя огромного ангела, держащего в руках портрет той самой неизвестной женщины. Даутфолс совсем молодой город. Здесь нет старинных захоронений, но вид этой могилы был запущенным. Никто не поддерживает порядок. А вдруг хозяйку усыпальницы уже никто и не вспоминает? Как думаешь? Грустно. За скульптурой ангела мне почудилось движение. Я выгребал очередной пласт земли из ямы и заметил боковым зрением что-то странное, остановился и прищурил взгляд, настраивая зрение, подпорченное непрекращающимся, мокрым снегопадом дождевалом. Сгорбившийся старик держался за край крыла ангела и ощупывал свою грудь. «Эй, вам плохо?» — крикнул я. В ответ в меня полетела мокрая черная пыль, потому что внезапно ветер дунул в противоположную сторону и смахнул с чужой лопаты остатки выгребаемой земли. Я закрылся руками и быстро стал вытирать лицо краями рукавов куртке. Ты что-то спросил? — обратился ко мне один из могильщиков. Рядом с каменным ангелом никого. Я огляделся по сторонам. На кладбище было только семь могильщиков, не считая меня. — Не, не, ничего, — ответил я, нахмурившись и взялся за лопату. Доведя дело до конца, все стали выползать из ямы. Самый худой из нас по кличке Кривой выбрался очень прытко и скинул нам лестницу. Я бы никогда так не смог. Габариты, сама понимаешь. Рядом с выкопанной могилой стоял небольшой внедорожник, а из его багажника торчал гроб. Увидев мое удивленное лицо, Кривой пояснил. «Мы привезли его прямо из морга». Деда упаковали в последний путь и велели просто похоронить без всяких церемоний. Никакие родственники не нашлись и не дозвались, Даже службу в церкви не заказали, представляешь? Место у него было уже куплено на кладбище, но никто не знает, откуда он взялся. Деды мертвым нашли в туалете кафешки нашей. «Как это?» — удивился я. «Бугор, не тупи! Никто из местных не знает его!» Эзра, который в охране кафешки работает, рядом со зданием, где музыкальный магазин, позавчера утром пришел, открыл помещение и нашел его. Как он туда залез и когда? Непонятно. Скорую вызвали, полицию, рупак. Все, отжил дядька свое, да и помер рядом с унитазом. Символично даже. Выпустил последний выдох в потаенную даль канализационных отходов. Туда, куда отправляется все, что наша жизнь посчитала ненужным и дерьмовым. Кривой заржал от своей мерзкой философской аллегории и хлопнул меня по плечу. В ответ я смог только натянуто улыбнуться и направился к внедорожнику. Гроб был закрыт. Все могильщики окружили его. — Старик мелкий и худощавый был, так что тут много сил не потребуется, — объявил Кривой. Четверо с легкостью справятся. Бугор, Вапила, Зеленый и Сын хасе, Заканчивайте тут, а остальные обедать. Потом поменяемся. Выжрать, а мы быстро закидаем все землей. Оплату всем раздам наличкой вечером, когда шеф кладбища заплатит. Зайду к каждому. Все равно все на одной улице живем. Мы покивали и занялись делами. Ой, Лина, если бы ты знал, как мне хотелось побыстрее отделаться от этого дела. История мутная прям с этим стариком. Руки не слушались. Или это просто из-за холода? А вдруг его убил кто? Да оставил в нашем городке, покрывая следы, подумалось мне тогда. Делать нечего. Мы взяли гроб и понесли к могиле. Остановились, прикинули дальнейшие действия. Пока трое держали, вопило продел веревки под дном гроба с подголосками из мата, которые льются из него как постоянное музыкальное сопровождение. Каждый из нас четверых взялся за один из веревочных концов с большим узлом и стал опускать мертвеца в его новую спальню. Тут уже нам всем стало тяжелее, потому что держали мы вес перед собой, считай животом, так кишки могут выползать через пупок. «Спокойнее! Медленнее!» — руководил вопила. Его и прозвали так за громогласный голос и привычку командовать где ни попадя. Гроб уже коснулся дна ямы, когда моя левая нога заскользила вперед. Мокрая земля была слишком гладкой, а я ужасно неповоротливым. Поэтому мое могучее тело полетело в могилу и с глухим ударом шлепнулось на деревянный ящик мертвеца. Холод неожиданно полез во все имеющиеся в моей одежде щели. Это странно, потому что тут на дне не было ветра будто чьи-то ледяные руки проползли под рукава и схватились за мои предплечья. Я ощутил именно хватку. Мне стало так жутко, что я резко перевернулся на живот. Дыхание стало пропадать, а в ушах застрял гул. Меня придавило гробу так, что я не смог пошевелиться. Не знаю, как мою огромную тушу мужики достали из ямы, но через какое-то время я оказался дома, в постели. Надеялся, что ты придешь ко мне» хотя бы из жалости. Но нет. Со мной рядом сидел Кривой, насмехавшийся над моей грациозностью. «Еле вытащили ведь. Зеленый отвез тебя на внедорожнике, подшучивая, что мы применяли мертвеца на выжившего. Одного отправили, другого доставили». Зеленый имел огромную родинку болотного оттенка на всю левую щеку, поэтому его и прозвали так. Он обычно привозил трупы на кладбище и выдавал туповатые шутки. Кривой продолжил. «Деньги занесу позже, а ты пока отдыхай. Но только это, на тот свет не собирайся. А то нам в таком случае надо бригаду из 17 человек нанимать, чтобы твой здоровенный труп опустить на дно ямы». Он заржал как лошадь, но потом изменился в лице, а его рот превратился в узкую полоску. — Нам понадобится твоя силище, Бугор. — Особенно в ближайшее время. — А я никогда и не отказывал в работе мышцами. — Будет наплыв похорон? — Надеюсь, не произошло никакого теракта. — Ахнул я, осознав возможный ужас. — Неужели пропустил новость? Кривой опустил глаза и выдохнул через поджатые губы, из-за чего по комнате пролетел глухой свист. — Уже и не знаю, что страшнее. «Теракт или то, что сейчас происходит?» «Мужики тебе не говорили?» «Нет. Не понимаю, о чем речь даже. Но испуган-то чертиков. Не томи». «Да... воруют у нас». Я сплюнул в воздух, а с ними несколько брызг слюны в перемешку с возмущениями. «Вот напугал-то! Инструментов и так мало. Но неужели вся трагедия в украденной лопате или свистнутых ботинках? Опять твои шутки?» Бугуар. «Не тупи! Воруют у нас не вещи!» Мрачный строго поставил меня на место Кривой. «А что тогда?» «Трупы!» Оборвались все звуки в комнате. Мне кажется, в этот момент никто из нас даже не дышал. В молчании собрались шок, ужас и скорбь по пропавшим телам, которые не удается получить покой. Кривой продолжил. «Подробности нельзя разглашать!» Даже прессе рот заткнули. Скандал ужасный начнется. Если родственники умерших узнают, потому что, скорее всего, виноваты мы. Охрану никто не ставил никогда. Мы ж тихо жили тут. И никакие преступники не маньячили даже вблизи кладбищенских ворот. Мертвых хоронили, близкие истерили, священники отпевали, рабочие молчали и делали свое дело. А тут такое. Никто ни о чем не знает. Но девять трупов уже выкопали и утащили. «Как это?» — спросил я, постепенно отходя от шока. «А вот так. Смотритель у нас ночами спит же. Нафиг ему глазеть на надгробье в темноте? Никто и камеры не догадался поставить. Ни к чему же они? Еще раз говорю, не было надобности в какой-то охране. У нас из всех странных личностей появлялись только девки, что приходили каждую неделю с двумя сиреневыми ирисами на могилу двух парней. Помнишь? Гробы даже не открывали во время похорон. Они вроде бы сильно изродованы были. Мутная история. Ты тогда еще утешал ту, что посимпатичнее и помоложе. Она так рыдала. Вся не могла никак успокоиться. Даже чересчур театрально ты выглядела. Ну да ладно. Помнишь же, я кивнул. Так и все. Больше никаких чудиков там не лазило. Жили себе без происшествий. У меня никак не укладывалось в голове, что в Даутфолсе появился какой-то некромант или кто похлеще. Возникло предположение, может, сатанисты? Начальство, говорит, не похоже. Никаких следов ритуалов не было. Хотя кто знает. Что на уме у этих отбросов? Может, они утащили, да и поиграли в свою бесовщину? Не знаю. Ты только это. Молчи. Не вздумай сказать кому. Между собой мужики перемалывают эту историю, но не дальше. Начальство запретило. Потому что разобраться надо. Они с полицией пока работают и ищут преступников. Как разберутся, сразу все объявят. Тогда журналюги закидают все газеты и интернет россказнями и фантазиями о том, что творилось на кладбище Даутфолса и почему руководство объектом допустило невероятный ужас. Вот придется нам девять трупов по новой закапывать. Сила твоя и потребуется. А пока... Кривой приложил указательный палец к губам и молча ушел, оставив меня в тишине и ужасе. Входная дверь тут же открылась, и в коридор влетела Анджела. «Папа, ты как? Мне сказали, что ты в могилу упал?» Нежными ручками она обвела мою шею и подарила запах ванили и апельсина, который я чувствую вот уже тринадцать лет от ее кожи с момента рождения. Проблемы кладбища сразу улетели в закрытый ангар моей памяти. Сейчас уже не до них. «Ах, Лина, дорогая!» Какую же красоту мы с тобой подарили этому миру. Все в порядке, солнышко. У меня и ушибов-то нет. Я улыбнулся и, конечно же, скрыл свои недавно пережитые ощущения ужаса. Анжела села на пол рядом с моей кроватью и положила ладони на ее край. Ох, ну хорошо. Все вокруг говорят об этом мертвеце, что вы сегодня закопали. Его никто не знает из местных. Это так странно. Действительно. Кто-то знал бы умершего. Город слишком маленький, чтобы здесь затеряться. «Может, тебе что-нибудь приготовить? Или сходить в магазин? Таблетки нужны?» Волновалась Анжела. «Нет-нет, все хорошо. Я вот все думаю об этом старике. Никто ведь не пришел его хоронить. Очень жаль». «Согласна», вздохнула дочка. «И его, скорее всего, убили. Что?» Ну. Я случайно подслушал разговор учителей сегодня утром в школе. Говорят, его задушили в лесу на окраине города и подкинули в туалет кафе. Боже мой, ужаснулся я. Да-да, убийств нам еще не хватало тут. Так, нужно позвонить маме, чтобы она тебя потом забрала. Пап, не переживай, она ждет меня в машине тут недалеко. Вот так, Лина, мы дожили до того что ты уже не можешь зайти ко мне. Наверное, мое лицо тебе противно. Не знаю, радоваться или печалиться от того, что наша дочь так спокойно это воспринимает. Она слишком умна и воспитана, даже если и чувствует какие-то неудобства. Не покажет никакого волнения из-за нашего с тобой разрыва. Я сказала, что переживаю за тебя. Нужно проверить, как ты. Вот мама и привезла меня». Думаю, раз тебе ничего не нужно и все хорошо, то мне пора возвращаться к ней. Ты точно в порядке? В полном. Улыбнулся я в ответ и начал вставать с кровати, демонстрируя свое прекрасное состояние. Проводив Анжелу, я еще долго стоял у окна. Смотрел, как удаляется ее силуэт в желтой куртке с белой опушкой из искусственного меха и белой спортивной шапки. Она свернула за угол, и это был последний раз, когда я ее видел. В Даутфолсе убили какого-то старика, а на кладбище воруют трупы. В каком мире мы оказались, а? Я включил компьютер и открыл в браузере вкладку «Новости Даутфолса», чтобы посмотреть, нет ли информации об этих преступлениях. Удивительно, но в пестрой ленте событий рядом с прогнозом погоды красовался заголовок. «Старость, которая закончилась у унитаза». Я кликнул на ссылку со статьей. Каждый мечтает прожить долгую и счастливую жизнь, окончание которой пройдет спокойно и безболезненно или даже во сне. Вот только подобное завершение не стало финалом для неизвестного, найденного в туалете местного кафе. Человек приблизительно в возрасте 70 лет провел свои первые минуты после смерти головой на холодном унитазе в абсолютной темноте и безызвестности. Никто не знает, кто и как принес тело в то место и запер. Важно другое. Насколько халатно было обращение с умершим. Никто не стал обращать внимания на ненужного старика, ведь тело не опознали. Его быстро сбагрили в могилу и забыли. Куда смотрят? Дальше были дешевые лозунги и нападки на чиновников. Тот, кто писал эту статью, надеялся на провокацию и на самом деле не испытывал никакой жалости к старику. Ему нужно было привлечь внимание и устроить истерику в комментариях, которых уже насчитывалось 723. Согласен, похоронили быстро. С другой стороны, кто станет держать труп без оплаты за спецуслуги? Сейчас никто ничего не делает просто так. Видишь, я не такой дурак. Или у меня просто озарение небольшое. Хм. Старика все равно жаль. Я прокрутил колесико вниз. Прости, но я по старинке пользуюсь мышкой. И увидел фото пожилого мужчины, который лежал с закрытыми глазами, облокотившись на унитаз. Моя шея даже дернулась от неожиданности. Прищурившись, я наклонился к экрану. Быть того не может. Это же тот незнакомец, которого я сегодня видел, выкапывая могилу. Бред полный. В тот момент я стал понимать, почему ты считаешь меня никчемным. Ведь я... «Недоразвитый человек! Не мог же мертвеца увидеть!» «Лина, а может, я ясновидящий? Или какой-то еще крутой одаренный? Экстрасенс?» «Согласен. Неудачная шутка. Ерунда все это. Я просто фантазер. Меня беспокоило, что теперь наш город стал средоточием опасности, да еще и в период новогодних праздников. Где-то там гуляет анджела а вокруг нее бродят убийца, похититель трупов, и бог знает, кто еще. Ничего умнее, чем пойти патрулировать зимнее кладбище, я не придумал. Самочувствие было нормальным, даже хорошим. Видимо, адреналин от новостей восстановил меня после падения в могилу. Снова, надев теплые штаны, непродуваемую куртку с мехом лося и смешные сапоги, я отправился навстречу с воюющими телью. Теперь уже это был полноценный снег, который несся тюлевыми покрывалами повсюду. Он распадался на кусочки, врезаясь в мою бороду и ресницы. Не так противно, как раньше, но видимость все равно была плохой. Казалось, время стало ускоряться вместе с бешеными потоками снега, потому что вдруг начало темнеть. Чем ближе к кладбищу, тем темнее. Я подошел к свежей могиле старика и остановился. Все уже усыпано снегом, и можно было подумать, что передо мной просто большой сугроб, который прыгнул бы с азартом любой ребенок. Поток разномаркерных чувств накрыл меня, но быстро сбежал, потому что где-то между деревьями, справа от края кладбища, кто-то громко кашлянул. Резко повернув голову, я сумел сфокусироваться на человеке, который уходил в глубину леса. «Эй!» — крикнул я. В ответ ничего. Фигура скрылась. Я отправился в догонку. Зачем? Хороший вопрос. Я не думал о своих мотивах, хотя предположу, что бессознательно надеялся встретить и поймать кладбищенского преступника. Во мне слишком много роста и веса, так что я как минимум смогу в случае чего придавить его к земле и дождаться приезда полиции. Было кое-что особенно странное. Больно уж незнакомец похож на умершего старика. Он, сгорбившись, ускорял шаг. Пришлось догонять. «Неужели мертвец ожил?» Подумал я тогда. «Не убегайте! Я работник кладбища, не сделаю вам ничего плохого!» Бесполезно. Тот человек ускорился и стал удивительно ловко маневрировать между деревьями. Мое дыхание сбилось, и я остановился, схватившись за грудь. Отдышка. Нужна пауза. Бежать дальше бесполезно. Мне не догнать незнакомца в спустившихся сумерках. Решил вернуться. Оглядевшись, я осознал, что вокруг меня тихий заснеженный лес, находящийся во мраке зимы. Здесь не было ветра и метели. Деревья молчали и, скорее всего, спали. Им было все равно, что происходило здесь: что некто гнался за кем-то, что в Датфолсе творятся непонятные вещи, что я переживал недавно за свою дочь, а сейчас стою в растерянности посреди леса. Откуда-то с неба сквозь заснеженные ветки, тускло спускался свет от полной луны, но его все равно не хватало, чтобы нормально видеть окружающее пространство. Лина, клянусь тебе! Время взбесилось, потому что я не понимаю, как так быстро наступила ночь. Холодный волчий вой коснулся моих ушей, будто скользящий нож. Меня пробило вагоном мурашек. Глаза забегали в поисках опасности, но зацепились за мои следы. Я могу вернуться по ним обратно, подумал я. Бежать было тяжело, но торопливый шаг возвращал меня к кладбищу. По крайней мере, я так думал. В какой-то момент следы кончились, а вот лес — нет. Вокруг все те же молчаливые деревья и мрак. Снова пронзительный волчий вой, на этот раз уже громче. Значит, зверь приблизился. Сердце и без того устало из-за долгой пробежки. Так еще ему пришлось тащить на себе мою возрастающую панику. Выход один. Идти на обум. Ведь тревога не давала мыслить холодно, несмотря на отрезвляющий мороз. Я понял, что мои разгоряченные ноги растопили снег, который завалился внутрь сапог. Из-за постоянных шагов по засыпанным тропинкам леса стопам стало мокро. Идти было противно, я понимал, что скоро ботинки и адреналин перестанут спасать от холода. Нужно скорее выбираться. На кладбище есть домик смотрителя. Там можно будет отогреться. Я побежал снова, но лес не кончался и только становился темнее. Вынужденная остановка произошла одновременно с хриплым стоном, раздавшимся из моей глотки, что ознаменовало нехватку воздуха. Сзади меня раздался хруст снега. Обернувшись, я в страхе вгляделся в темноту между деревьев, но не увидел ничего. Дыхание все еще хрипело. Адекватная идея пробралась сквозь эмоции и заставила посмотреть вверх. Можно забраться на дерево и спастись, если меня преследует волк. Задрав голову, я стал разглядывать стволы, но не нашел ничего подходящего. Даже при моем росте не достать до нижних веток. Зацепиться не за что. Но я понял, что есть другой шанс. Над деревьями небольшим столбом поднимался белый дым. Неужели кто-то живет в лесу? «Лина, ты знала?» В надежде укрыться от невидимого волка и холода, я собрал силы и бросился в сторону дома. Лес, будто не хотел моего спасения, становился плотнее и темнее. Все больше встречались торчащие из снега коряги. Я даже два раза упал, но все же выбрался из чащи на круглую поляну, которую практически целиком занимал одноэтажный домик. В одном из окон горел свет, а из трубы на крыше валил тот самый белый дым. Там есть люди. Подойдя к окну, я заглянул внутрь, но толком ничего не разглядел, потому что все загораживала кружевная серая штора. Где-то в глубине стоял стол с лампой, даривший свет. Я обошел дом. Слева к нему примыкал навес с двумя столбами, под которым прятались накрытые брезентом поленья. Больше вокруг ничего. Порог был кривым и скрипучим, так что мое появление не стало тайной для хозяина дома. Да я и не скрывался. Не убийца же. Мой кулак три раза ударил в дверь. В ответ — тишина. «Здравствуйте!» — как можно добродушнее крикнул я. «Простите за вторжение, но, по-моему, я заблудился. Да еще боюсь волков местных. Воют где-то вблизи». Ответа вновь не последовало. Я постучался еще несколько раз с большей силой, и дверь просто открылась от вибрации, было не заперто. Заглянув внутрь, я увидел старую неухоженную комнату со столом, креслом-качалкой, сундуками и печкой, справа от которой была дверь. Наверное, там спальня. «Простите, есть кто дома?» Тишина. Топилась печка, свет лампы дрожал. Я разрешил себе стать непрошенным гостем и зашел в чужое жилище. Может, хозяин вышел на улицу, чтобы набрать снега, ведь тут явно нет водопровода. Все напоминает жизнь по старинке. Вне цивилизации. Никогда не слышал, что в лесу кто-то обосновался отшельником. Наверняка хозяин скоро вернется. Он может испугаться меня, но думать о подобном некогда. Нужно заняться моим спасением. Я закрыл за собой дверь и бросился к печке. Снял обувь и начал подставлять ноги по одной к теплой стене, чтобы согреть и высушить стопы. Развернувшись к печи спиной, я ахнул. Справа от входной двери стоял и смотрел на меня человек с бородой. В полумраке я чуть не упал от неожиданности и уже приготовился извиняться за вторжение но потом понял, что этого не требуется. Я испугался своего отражения. На стене висело большое овальное темное зеркало. По краям оно было украшено серебряной рамкой с полусферами, составляющими старинное украшение. Удивительно, но зеркало было таким черным не из-за минимума света в комнате. Я подошел ближе, чтобы убедиться в этом. Отражение было тусклым, потому что передо мной был отражающий камень — обсидиан. Я читал, что этот черный камень обладает мерцающими переливами и отражающим свойством. Первые зеркала, по одной из версий, изготавливали из отполированных пластин обсидиана. Ты удивлена моими познаниями, Лина? Хотя, что от них толку, ведь я все равно испугался своего отражения. Вот тупица. Приглядевшись, я распознал четыре слова, написанные по краям черного зеркала густой коричневой краской. Иегова, Элохим, Метатрон, Аданаи. Я ничего не понял, но в этом доме с печкой и обсидиановым зеркалом мне стало не по себе. В окне слева от двери промелькнула тень. Меня стал обволакивать ледяной воздух, несмотря на правящий в доме жар от печки. Разум подсказывал. Хозяин дома вернулся и вот-вот зайдет. Сейчас раздастся звук шагов на пороге. Потом шум отворяющейся двери. Еще чуть-чуть. Он ведь только что был у окна. Поэтому через миг застанет чужака, то есть меня в своем доме. Скорее всего, испугается и бросится защищать свое жилище. Мне достанется. Точно достанется. Три, два... Один. Никого. Печка продолжала производить жар, а за стенами дома не появлялась ни звука. Я еще раз поглядел в черное зеркало и отшатнулся от неожиданности. В отражении, кроме меня, теперь был падающий снег. Внутри комнаты, конечно же, не было никакого снега, а в черном овале кружили белые хлопья. Вытянув рукав до середины ладони, я потер им поверхность обсидиана, но это ничего не изменило. Снег был там, внутри. Расслабление потащило усталость к ногам, которые вмиг стали очень тяжелыми, и я попятился назад, сел на кресло-качалку, хрустнувшую, но не развалившуюся от моего веса, и неожиданно потерял контроль над глазами, а через секунду и над сознанием. Сон поглотил меня. Проснулся быстро, хотя ощущение было такое, что произошла перезагрузка. Бодрость теперь овладела мной полностью. Я снова оглядел комнату. Ничего не изменилось, и в черном зеркале продолжал идти снег. Он завораживал. Я поерзал в кресле, мое левое бедро заныло, потому что под ним оказалась какая-то твердая вещица. Это была книга. Как я ее не почувствовал? Скорее всего, слишком сильно устал от сегодняшнего дня, и моему телу было все равно, на что оно опирается. Да и я же не принцесса на горошине. Папиус, Практическая магия» — значилась на обложке книги 1912 года издания. Хм... Что за чертовщина? В окне в очередной раз мелькнул силуэт, и через полсекунды раздался стук в дверь. Сердце ускорилось а нервы стали натягиваться. Что-то не по себе мне в этой лочуге. Отбросив страхи, я направился к двери, открыл ее и... — Помоги! — рявкнул мужской голос, бросившись мне в лицо вместе с сшибающим ветром. Я упал на спину, но быстро стал подниматься на ноги, чтобы увидеть гостя. Вот только на пороге никого не было. Ничего умнее, кроме как выйти на улицу, не пришло мне в голову. Тихий, уснувший лес в одежде из снега. За моей спиной раздался кошачий вопль. Резко обернувшись, я увидел только качающееся кресло, но никаких животных не было. К страху стала подмешиваться злость. Огромной эмоциональной ложкой я начал размешивать этот коктейль в своей груди, все больше добавляя жгучей приправы. Мне хотелось избавиться от тревоги и взять себя в руки. Может, кто-то надо мной подшучивает? И пугает? Дверь в соседнее помещение. Чего не проверил сразу. Вот дурачина. Наверняка там кто-то есть. Забыв про распахнутую входную дверь, я пошел к межкомнатной. За ней была небольшая кладовка с люком в полу. Я дернул за горизонтальную ручку в крышке и поднял ее, глядевшись в темноту. Противный запах вторгся в ноздри и стал провоцировать тошноту. Пришлось сдержаться и дышать реже. Спуск был скрыт мраком. Глаза упорно взглядывались в черную глубину и пытались выцепить хоть малейшее очертание содержимого этого подпольного помещения. Из глубины снова раздался кошачий вопль, и в этот момент кто-то толкнул меня. Выплюнув ругательство, мой рот ушибся, а что-то твердое вместе с грудью и ногами. «Черт возьми!» Кто бы мог подумать, что я окажусь в этой истории, а невидимка сбросит меня в подвал. Лина, что ты думаешь, всплыло в моей голове тогда? Конечно же, сюжеты фильмов про маньяков-психопатов. Но я подумал о дочери. Ради нее нельзя впадать в панику. Надо просто взять и выбраться. Вот только коленки предательски начали подрагивать. Мое мясистое тело оснащено большим объемом мышц и запасом подкожного жира. Так что я как разбуженный посреди зимы медведь свалился, разбив губу, но все же не сильно ушибся. А запах! Боже, вонь просто невыносимая! Я стал ощупывать все вокруг и оказался у холодной стены, обложенной кирпичом. Удалось найти подобие выключателя, так что я незамедлительно впустил свет в этот тайник. Люк исчез. Вернее, я не смог его увидеть, несмотря на появившийся свет потому что кто-то его закрыл. На потолке подпольной комнаты висело в разнобой несколько лампочек с грубыми проводами в паутине. Комната напоминала жуткий алтарь. На земляном полу была выложена камнями пятиконечная звезда, в центре которой стоял напольный столик с тринадцатью крупными свечами разного цвета, а вокруг него... Жуть, Лина! Вокруг него лежало девять засохших трупов кошек. Меня чуть не стошнило. Но в этот момент напротив меня оказался человек, и я готов был провалиться еще ниже этого погреба. Тот самый старик, которого мы сегодня хоронили. Я моргнул, его лицо оказалось в сантиметре от моего. Бешеные глаза впиявились в мои, а изо рта воняло, как из могилы. «Я не звал тебя сюда! Убирайся! Лучше помоги мне!» прокричал он. Свет потух. Меня отнесло назад, и я уперся спиной в стену. Точнее, я думал, что в стену, но там оказалась еще одна дверь, которая под моим весом открылась и впустила неуклюжее тело. В этот раз я удержался на ногах, но снова упал от испуга, потому что неожиданно вспыхнул огонь. На стенах загорелись факелы. Не в силах больше выносить вонь мой организм поддался рефлексам и меня вырвало на холодную землю. Тыльной стороны рукава я вытер рот и посмотрел по сторонам, но лучше бы не делал этого. Дурень! Почему не пошел обратно? Что я хотел найти? Точно не это. Девять женских трупов были завернуты в плотный целлофан. Девять девушек, тех самых, что украли с кладбища. Никаких сомнений. Сквозь прозрачные обертки, которые соорудил для них неизвестный, Были видны гниющие тела. В испуге я попытался выбраться обратно, но из земли появились две руки и схватили меня за щиколотки. Крик не успел выпрыгнуть из моей глотки, как рывком меня затянуло в землю. Я понял, что теперь лежу в абсолютной темноте, причем мне тесно. Попытка подняться была не своевременной, потому что мой лоб ударился от деревянный потолок, который почему-то находился над моим лицом. В панике я стал брыкаться и набивать синяки о тесную поверхность. Раздался шепот. «Не надо». Я замер. Голос продолжил так же тихо. «Теперь понимаешь, что со мной». «Ты уверена, что мне стоит продолжать, Лина?» «Молчишь?» «Ну ладно. Расценю это как согласие. Думаю...» Нет нужды объяснять, какой ужас меня охватил, тем более, что я почувствовал, как нечто ползет по моим ногам. В кромешной тьме я ничего не понимал, но ощущал. Здесь есть что-то еще, и оно, цепляясь за мои штанины, подбирается к лицу. Тоже противное дыхание. «Достань меня! Я еще жив!» Слова раздались так неожиданно, что я заорал и рефлекторно оттолкнул неизвестного. Ноги дернулись с такой силой, что проломили деревянную поверхность. Отдавшись инстинктам, я позволил себе разнести эту тесную коморку и даже не сразу понял, что выбрался в освещенную комнату. Чтобы успокоиться, нужно было зацепиться глазами за что-то реальное и ощутить движение воздуха в ноздрях. Я хрипел в попытках дать волю сжавшейся от страха груди, Чтобы впустить как можно больше воздуха в легкие, осознание пришло постепенно. Я только что выбрался из гроба, разломав его изнутри. Вокруг были знакомые стены и мебель. Это комната ритуальных материалов в домике смотрителя кладбища. Так и я вернулся. Здесь стояли заказанные пустые гробы, искусственные цветы, атласные ленты и инструменты. Вокруг никого а в голове только вопрос, что со мной произошло. Мозг уже что-то понял и посылал мне сигнал побега. Нужно куда-то рвануть. Но ради чего? Сейчас я в безопасности. Бегом к могиле того старика, иначе будет поздно. Ведь он... он еще жив. Колдун, который выкапывал трупы, а сейчас похоронен заживо. Помоги, достань меня. Старик пытался связаться со мной. Пусть он выкапывал трупы, но его еще можно спасти, чтобы представить перед судом. Я выбежал на улицу и, спрессовывая снег тяжелыми ногами, бросился к свежей могиле. Думаешь, я не подумал о том, что среди этих выкопанных девочек могла бы быть наша дочь? Куда уж там. Конечно, я представлял такое. Гнал черной фантазии прочь, но они давили на отцовский инстинкт и вытаскивали очередную порцию злости. Это придало мне сил, чтобы вытащить старикашку-некроманта и набить ему морду. После погребения ребята оставили инструменты, так что я сразу начал копать снег, а потом и свежую землю. Она была слишком холодной, поэтому слабо поддавалась, но мне было все равно. Я бросил лопату и стал царапать промозглую почву с таким остервенением, что повыдирал себе ногти. Кровь быстро темнела на холоде и сворачивалась. Удар в шею отправил меня в нокаут. Я приземлился на лежащую рядом лопату, которая добавила мне еще один удар черенком в лоб. Я распластался на могиле. «Хватай его! Такого здоровяка придется обезвредить шокером!» «Дальше ты знаешь. Это были полицейские. Они наблюдали за кладбищем, чтобы поймать расхитителя могил. Вот только попался я. Бесполезно было что-то доказывать». Меня отвезли в участок, предъявив обвинение. Сердце было на пределе. Возраст уже не тот. Да и пережив несколько последних часов, нервная система была не готова к такому повороту событий. Я жил размеренной жизнью, окунувшись в рутину и нервировал этим тебя, дорогая. А тут такой всплеск переживаний. Меня обвинили и могли приговорить к тюрьме за выкопанные трупы девушек. Разве можно было это вынести? Вот я и не вынес. Голова закружилась, а в груди стало так тяжело и горячо, что мне показалось, будто я снова в гробу с тем стариком в темноте. Инфаркт случился по дороге в полицейский участок. Прости меня, Лина. Я просто хотел... Лина вырвала руку, и София открыла глаза. «Вы прервали контакт», — констатировала София. «Теперь я не смогу продолжать». А он не договорил. Ее черные волосы пышными кудрями добавляли шарма внешности, но не смягчали строгий взгляд. «Прошу прощения, нужно было остановиться. Это уже стало невыносимо для меня». Лина плакала и судорожно вытирала лицо пальцами. София встала из-за круглого стола, за которым проходил сеанс, посмотрелась в черное зеркало на стене я смотрела свои глаза с полопавшимися капиллярами. Не удостоив собеседницу взглядом, она строго произнесла, «Я больше не буду выстраивать с ним связь. Перед тем, как начать, мы условились до конца держаться за руки и не говорить ни слова. Контакт с умершими — это не мобильная связь. Быстренько перезвонить не получится». Я услышала все, что хотела. И все же вы не дали душе договорить. Потревожили, взбаламутили переживания, а потом резко прекратили. Не кажется ли вам это чересчур эгоцентричным? София всегда была резка в своих высказываниях, даже с клиентами, даже понимая, что от ее действий и слов зависит оплата сеансов. Согласна, но эмоции взяли вверх. Сейчас я фактически пережила с бывшим мужем его смерть в осознании, что все уже случилось, и я бессильна. Он говорил обо всем через вас, вашим голосом, а я слышала вместо этого его мягкий и глубокий тембр, который раздражал меня в последние годы перед разводом. Все получилось так глупо. Что вы имеете в виду? — не поняла София. А вы не знаете, что случилось на самом деле? «Понимаю. Смерть бывшего мужа и вроде как необоснованные обвинения вас потрепали, но это не значит, что весь мир в курсе ваших событий. Я живу в ареале, уже давно и не интересуюсь тем, что происходит в соседних городах. в даутфолсе в том числе. Слишком много дел, сами понимаете. Желающих поймать сигнал от умерших достаточно, хоть я и не афиширую свою деятельность». Как и вы, многие приезжают ко мне за помощью из разных городов. «Понимаю», — выдохнула Лина и аккуратно протерла уголки глаз мизинцами, смахивая оставшиеся слезинки. «В ваших способностях нет никаких сомнений, потому что все соответствует правде. Мой бывший муж был обвинен несправедливо. Тот старик, которому ему мерещился, которого нашли в туалете кафе и быстро похоронили, действительно жил в лесу и никого не трогал. Его самое ужасное преступление — убийство девяти кошек. Он давно ушел от цивилизации и стал вести отшельнический образ жизни. Позже нашлись его родственники, рассказавшие, как старик увлекся древними магическими ритуалами, а ведь он был доктором философских наук и работал в университете столицы России. Но, по словам родственников, увлечение средневековой философией увело его в эзотерику. Непринятый в семье со своим увлечением, он отдалился, уехал в Даутфоллс и скрылся в лесу, чтобы практиковать. Убийство кошек — один из ритуалов для усиления магических способностей. Это все его преступления. А девушек выкапывал кладбиченский рабочий. София подняла левую бровь. Все так банально? Ее не пугали никакие психопатические замашки людей. За годы общения с клиентами, каких только историй она не слышала. К сожалению, да. У него была кличка Кривой. Была? Именно. Он умер в тюрьме спустя два года после суда. Сокамерники постарались, не смогли вытерпеть рядом с собой некрофила, выкапывающего трупы девушек. Даже не рассказывайте мне, для чего этот ваш кривой творил такое. Не буду. Факт в том, что он подставил старика из леса, перенес тело в подвал его дома, а потом задушил и отнес труп в кафе, чтобы инсценировать внезапную смерть. Предварительно Кривой украл копию ключей у охранника кафе по имени Эзра. Они дружили. А мой муж... Он просто оказался в центре всего этого по глупости. Ударился головой очень сильно, когда хоронили старика, и потерялся в пространстве. Судя по его рассказу, во время нашего спиритического сеанса реальность и галлюцинации смешались в его голове. Жаль, я не зашла к нему тогда вместе с дочерью. Поняла бы, что травма серьезнее, чем казалось. К сожалению, он бродил по лесу, по кладбищу, а полиция уже устраивала засаду, чтобы поймать расхитителей гробниц, и увидела мужа, копающего землю на свежей могиле. Чтобы не увлекаться в тяжелые эмоции, Лина, София ответила с сарказмом. «Ну и история, конечно. Выбрали живы муженька в свое время?» «Знаете, есть кое-что особенно удивительное. Родственники старика потребовали выкопать его тело, чтобы перевести в Россию, и похоронить там, рядом с предками. Когда гроб вскрыли, на внутренней стороне крышки были царапины, а руки старика изодраны. Вы хотите сказать...» что старика похоронили заживо? Но его труп ведь был найден в кафе. Все верно. Похоже, Кривой не задушил его, а лишь вырубил. Сердце просто сильно замедлилось. Это был затянувшийся обморок или что-то подобное. Бедняга, скорее всего, очнулся и испугался. А вдруг он действительно выходил на связь с моим мужем в поисках помощи? Все-таки дед занимался магией. София лишь молча смотрела на клиентку и переваривала услышанное. — Что ж, благодаря вам я сегодня поняла, почему моего бывшего мужа застали в могиле старика. Этой главной детали мне и не доставало. — Так вам было нужно только это? На несколько секунд Лина замолчала с отрешенным взглядом, игнорируя вопрос, но потом засуетилась и стала рыться в маленькой сумочке, что висела на ее правом плече все это время. «Я узнала все, что хотела. Вот, возьмите». Она достала белый конверт с деньгами и протянула Софии. «Положите на стол». Лина подчинилась, на мгновение застыла, будто пыталась что-то вспомнить, а потом молча развернулась и ушла. София сделала очень долгий выдох, будто хотела выдуть из легких все, что касалось чужой истории и той души, от лица которой она совсем недавно вела рассказ во время сеанса. Она спрятала конверт в карман платья и вышла в соседнюю комнату, где за компьютером работал Павел и ее муж. «Закончили?» «Да, дорогой, теперь я хочу отдохнуть». Он охмыльнулся и спросил. «Скажи мне, ты реально это творишь? Или просто фантазируешь и говоришь, что хотят услышать твои клиенты?» «А какая разница?» Главное, что они готовы за это платить. София вышла и направилась к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Там располагался ее личный кабинет для уединенных практик. Она зашла в него и села рядом с алтарем, уставленным крупными белыми свечами, золотыми украшениями и амулетами. Потом пристально посмотрелась в черное обсидиановое зеркало, висевшее с другой стороны алтаря. Его гладкая поверхность будто затягивала внутрь, и внимание уходило в него без сопротивления. София не могла отвести взгляды и даже моргнуть, потому что в зеркале, кроме ее отражения, был снег. Он падал красивыми хлопьями, умиротворяюще завораживая. А тот старик хорошо смыслил магии, если раздобыл обсидиановое зеркало. Как жаль, что такая красота работает предвестником кошмаров. Ведь любой маг знает — снег в черном зеркале — предвестник беды. Что и случилось с тем несчастным, упавшим в могилу. Надеюсь, эти маленькие хлопья не коснутся своим смертельным холодом никого из моих близких. В дверь кабинета раздался стук. Приглушенный голос мужа позвал. — София! — на пороге какой-то мужчина. Говорит, ты ему срочно нужна. Если ты ему не поможешь, то, цитирую, наступит катастрофа и его жена умрет. Сейчас спущусь к нему. Ну вот и беда. А я уж подумала, случится в моей семье. Похоже, сегодня придется кому-то сообщить плохие новости.